Глава пятнадцатая. Все выходные мы с Адамом практически не расставались, лишь заехали за моими вещами, а потом вместе с Алексом и Василисой гуляли по Лондону. Кто бы мог подумать, но проведя столько лет в этом городе, я открывала его для себя заново. Когда Адам держал меня за руку, привычные небоскребы казались выше, мосты шире, лица прохожих приветливее, и даже осеннее серое небо над нашими головами в разы светлее. Утро понедельника только началось, а я уже п о р х а л а на крыльях. Адам припарковался у галереи. Естественно, его шикарный автомобиль не остался без внимания. Парочка моих коллег, проходящих мимо и заметивших меня на первом сиденье, тут же принялись о чем-то сплетничать. Хорошего дня, с о ф и До вечера. До вечера. Легкий поцелуй, нежное прикосновение губ, а мое тело уже просило большего. Рядом с Адамом я вообще чувствовала себя озабоченной. словно не могла им насытиться, хотя прежде, когда встречалась с Ричем, ничего подобного за собой не замечала. Я заеду за тобой после работы. Пожалуйста, дожди с ь меня. Который раз повторил он, а мне вдруг стало так приятно. Потомственный лорд Адам Вудвилл, мечта всей моей жизни, боялся, что я от него сбегу. Нет, мне точно все это снилось, потому что так не бывает, если только в волшебных сказках. Куда же я денусь? Прозвенел мой голос и г р и в ы м и колокольчиками. Я теперь зависима от твоих поцелуев. Пиши мне, если будет время между пациентами. И ты мне. Как же не хотелось расставаться и выходить из машины, ведь я прекрасно понимала, что даже тогда все мои мысли останутся здесь, рядом с ним. Так оно и было. Едва завидев меня, мои коллеги, собравшиеся в кучку и что-то активно обсуждающие, резко замолчали, натянув фальшивые улыбки. Еще недавно происходящее наверняка обеспокоило бы меня. Недавно, но не сейчас. Доброе утро, Софья. Доброе. Абсолютно искренне п р о с и я л а я им в ответ, не придавая значения. Пусть обсуждают, что хотят. Какое мне до этого дело. А вот звонок от Сьюзен, до которой весь предыдущий день я не могла дозвониться, разом привел меня в чувство. Мои волнения за исчезнувшую с вечера кудряшку оказались напрасными. Подруга заверила, что немного перебрала на приеме и банально проспала весь день, зная ее верилось в это с трудом. С другой стороны, она у нас, конечно, ранняя пташка, и тот еще трудоголик, но ей хоть иногда нужен отдых. проспала так проспала, что такого? Значит, организму требовалось. А мистер Мур тебе удалось что-то выяснить? Не могла не спросить я. Берни, то есть э, мистер Мур. Будто говорила с п о д р у г а от чего-то р а з в о л н о в а в ш и с ь на ровном месте. Нет, нет, он абсолютно точно в этом не замешан. Откуда такая уверенность? Ведь по твоим словам вы общались всего ничего. Или ты что-то не договариваешь? О чем ты, с о ф и вздохнула Сью, и я уже представила, как она закатила глаза. Ты же его видела. Он совсем не в моем вкусе. Где я и где этот Вини Пух? Нет, что ты? Вот если бы на его месте б ы л у в е р е н Ах да, в е р е н Если честно, я как-то и думать забыла о том эффектном танце и предупреждениях Кира, что уже завтра наши фото украсят первые полосы самых именитых изданий. Пока это самое издание, словно нарочно, кто-то не подсунул прямо на мой рабочий стол. с о ф ь я у тебя там все в порядке? Ты меня вообще слышишь? д о н о с и л а с ь из трубки. Ага, в порядке. о с е л а я п р я м и к о м на стул, вчитываясь неверящим взглядом заголовок статьи. Первая ракетка и его новое страстное увлечение. Кто она, откуда, надолго ли? Ну теперь хотя бы было понятно, о чем все вокруг шушукаются. А что начнется, когда это увидит Рич, даже думать не хотелось. В том, что он всеми силами попытается испортить мне жизнь, я почему-то не сомневалась. Фото, кстати, ек, слову, вышло отменное. С трудом верилась, что на нем в крепких объятиях первой ракетки действительно была я. Такая эффектная и уверенная в себе, ничуть не уступающая всем этим разодетым дамам вокруг. Увлечённая танцем, я действительно преображалась. Жаль только, что потом, когда музыка затихала, всегда возвращалась прежняя София. Сьюзан, спешащая на очередное совещание, отключилась. После разговора с ней я всего-то и успела наполнить стакан водой из кулера, едва его пригубив, как по громкой связи раздалось: «Мисс Молиган, срочно зайдите ко мне в кабинет». Ну конечно, Фурия. Похоже, до нее тоже докатились последние новости. Расплескав воду от неожиданности, я подрвалась о с места. Луиза Шелдон, моя непосредственная начальница и несменный директор галереи, в это утро пребывала на редкость в приподнятом настроении. Доброе утро, Софи. с м и р и л а она меня лукавым взглядом, не скрывая улыбки старой махинаторши. Присаживайся, я как раз приготовила кофе. Доброе. Отозвалась я, решив перейти сразу к делу. Кто у нас сегодня на повестке? Все никак не определитесь, чьи работы выставить? Отчего же? Я как раз определилась. Луиза не торопилась раскрывать свои планы, не торопливо взяв чашку с горячим напитком в руки и наслаждаясь утренним ритуалом. А еще тем, что я сижу перед ней, будто на иголках, о ж и д а я о чем конкретно пойдет речь. Мне тут стало известно, что на этих выходных одна молодая художница. Продала свою работу на благотворительном аукционе аж за пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Знаешь такую? Изогнулась тонкая бровь на ее лице. К такому повороту я оказалась морально не готова, ожидая скорее, что речь пойдет о моих фото с оверином на первой полосе. Щеки разом в спыхнули, будто я сделала что-то предосудительное, скрыв от начальницы ураган страстей и вообще сведения о том, что я пишу время от времени. з н а ю но не думаю, что мои работы представляют какой-то интерес для нашей галереи. Под ее прицельным взглядом мне стало крайне неловко. Не думает она. А ты подумай и хорошенько. Если бы твоя работа никому не была интересна, как ты об этом говоришь, разве кто-то купил бы ее за такие деньги? Нет, вы не понимаете, это случайность. Я купил Адам, мой новый молодой человек. Адам Вудвил, племянник лорда Стэнли Вудвилла. Женские глаза напротив были близки к тому, чтобы выйти из орбит, разглядывая мое растерянное лицо во всех деталях. Да, он самый. Только теперь его зовут Смит. Он взял фамилию матери. А ты далеко пойдешь, моя девочка. Только рассталась с никчёмным женишком, и вот отличная партия. Я никогда не гналась за его деньгами, если вы об этом. Выпалила с о б и д й и подскочила со стула. Но Луиза тут же усадила меня на место. Ну что ты, Софьи, я и не думала тебя в чем-то упрекать. Я и так вижу, что ты не из таких. Просто когда-то я прекрасно знала его деда, а затем и дядю. Стэнли вудвела. Если твой адам хоть немного пошел в него, Луиза устремила мечтательный взгляд куда-то поверх моей головы. Настоящий мужчина с безупречным вкусом, щедрый, любящий, благородный, преданный своему делу. Сейчас таких не делают. По доброму усмехнулась она, п р е д а в ш и с ь воспоминаниям. Я прекрасно понимала ее. Стэнли на меня произвел неизгладимое впечатление, когда я впервые побывала в их поместье в Сурее. Да, я была еще девчонкой, но видела то, что видела. Адам и Агнес были его семьей. Он любил их и оберегал как собственных детей. Вот только сам Адам теперь всякий раз вспоминал о дядюшке сквозь призму обиды и предательства десятилетней давности, напрочь забыв о том хорошем, что он для него сделал. Хотя по большому счету не разлучив их тогда с Роуз, Адама ж д а л а бы еще большее разочарование. А значит и за это дядюшке стоило сказать спасибо. Он похож и очень, без сомнений подтвердила я. Адама выставил мою работу на аукцион. Сама я на такое никогда не решилась бы. Но зачем он это сделал? Разве не для того, чтобы доказать тебе, чего она на самом деле стоит? Снова улыбалась Луиза. Да, примерно так Адама сказал. Я хочу увидеть другие твои работы, срочно. Мои работы? Сердце до того билось с перебоями, а теперь прыгнуло куда-то в пятки. п р о с н и Софи. Всю свою жизнь я только и делаю, что ищу таланты. А тот, что все время находился со мной под одной крышей не р а з г л я д е л а Это надо срочно исправить. Тебе так не кажется? В этот момент я точно готова была грохнуться в обморок. Спасибо крепкому бразильскому кофе, он меня отрезвил. Я серьезно задумалась о том, что завершенных картин, стоящих внимания Луизы Шелдон, у меня не так много. Но и свой шанс упускать я не собиралась. А значит, мне предстояло действительно много работы. Не считая утреннего разговора с начальницей, от которого я все еще п р е б ы в а л а в шоке, в остальном день прошел относительно спокойно. На многочисленные вопросы любопытных коллег мне удалось отшутиться. Мол, да. На благотворительном вечере была, в кадр попала случайно, и ничего мы не встречаемся. К вечеру, казалось, все уже забыли, о то й нашумевшей статье с о в е р и н ы м и фото с нашим зажигательным танцем. с о ф и это там тебя ожидают? С многозначительной улыбкой заглянула в кабинет Арис из бухгалтерии. Спасибо. Поспешила я выйти в холл. Неужели Адам приехал пораньше? И ведь не предупредил? Решил устроить сюрприз? Но это был не Адам. И даже не р е ч ь появление которого я опасалась больше всего. На входе в галерею меня ожидал никто иной, как сам к и р и л л а в е р и н со своей фирменной сногсшибательной улыбкой и целой корзиной потрясающих белых роз. Кир! Открылся мой рот от удивления, в то время как д о б р ы й д е с я т о к коллег с интересом наблюдали за нами, каждый из своего укрытия. Вот вам и забыли. Здравствуй, Софья. Выразительные янтарные глаза согревали тепло м о с е н н е г о солнца. Вроде и фрака в этот раз на нем не наблюдалось, обычный повседневный стиль одежды, но то, как все эти простые и наверняка недешевые вещи сидели на его безупречном теле, заслуживало отдельного внимания. Мать моя, женщина, до да чего хорош чертяка, как с обложки сошел, раздалось шепотом в п о в и с ш е й тишине от той же Арисы с бухгалтерии, абсолютно точно выразившей в этот момент общее женское мнение. Сразу несколько девушек за моей спиной мечтательно вздохнули. Здравствуй. Ты как здесь оказался? Я же говорил, что хочу прикоснуться к прекрасному. А еще извиниться. Похоже, приносить извинения этому самоуверенному небожителю приходилось нечасто. Улыбка померкла, мужчина несколько растерялся. За что? Действительно не понимала я. За то, что в лесу ваши отношения с адамом и, возможно, испортил этим твой вечер. А еще за с т а т ь ю Ты ведь уже видела, не так ли? Надеюсь, Адам не примет написанное всерьез. Это казалось невероятным, но он действительно переживал. с а м о в л ю б л е н н ы й и з а н о с ч и в ы й на людях, наедине этот русский вел себя совсем иначе, как человек широкой души и большого чуткого сердца, которое отчаянно скрывал от окружающих. Нет, что ты, все в порядке? Это же не ты ее написала, а репортеры вольны сочинять все, что им придет в голову. Вечер был прекрасным и во многом благодаря тебе. Ты действительно невероятная девушка, Софья. Если бы это был не Адам, а кто-то другой, вряд ли я когда-нибудь оставил бы тебя в покое. Из его уст с таким сексуальным акцентом это звучало покруче, чем любой комплимент, что я слышала за всю свою жизнь. Пожалуйста, остановись, иначе на моих щеках скоро можно будет жарить яичницу. Засмущалась я, пытаясь скрыть волнение за улыбкой. Я ведь русский, так уж мы устроены, говорим открыто о том, что на душе. Вот я и пришел сказать, что очень рад за Адама, за вас обоих. Надеюсь, он сделает тебя по-настоящему счастливой. А это тебе. Протянул он мне объемную корзину, будто она ничего не весила. Едва я приняла ее из его крепких рук, тут же опустила на пол. Спасибо. Они очень красивые. Не такие красивые, как ты. Всего на мгновение мы замерли друг напротив друга. Как же точны оказались его слова. Если бы это был не Адам, а кто-то другой? Тогда с большой долей вероятности я увлеклась бы этим непредсказуемым русским, но это был адам. Мое сердце благополучно занято самым лучшим из мужчин. Для другого там не оставалось места. Вот вы и попались, голубки! Раздалось с надрывом в голосе. Безупречная реакция первой ракетки, закрывшего меня своей спиной, пришлась как нельзя кстати. Минуя зазевавшуюся охрану, на него с кулаками налетел разъяренный Рич. Откуда его только принесла нелегкая? Что что, а момент заявиться ко мне на работу этот ревнивый мститель выбрал крайне неподходящий.